Голова первая. «Вечером я все тщательно планирую, чтобы днем начать творить дичь. Варуван. Дофийское королевство, чистый край. За два дня до окончания турнира». Постучав условленным стуком в неприметную, выглядевшую хлипкой дверцу, незнакомец выждал несколько секунд и повторил хитрую дробь. Дверь слегка открылась, впустив серую фигуру в капюшоне и снова захлопнулась. Одна пришла, подозрительно осведомился сухонький мужичок, сверля глазами позднего визитера. «Мне проблем не нужно!» «Тебе за них отвалено полновесным золотом!» Мелодичный голос не оставлял сомнений. Гость был девушкой. «Так что не нужно заламывать руки и набивать цену!» На корню пресекла его попытку Пандорра. «Сделал, Моник!» «Как договаривались?» – приглушил голос он. «Я могу увидеть оплату!» «А у тебя когда-то были со мной проблемы?» – проигнорировала эльфийка его вопрос. «Неси давай, у меня мало времени». Поколебавшись несколько секунд, мужичок ушел в другую комнату. А тренированный слух Пандоры уловил легкий скрежет ключа в замке. Два щелчка, длинный и короткий. Затем еще раз короткий. «Редкий же ты скупередяй, Моник!» Мысленно усмехнулась девушка. «Денег валом, а ценности хранишь в сундуке с дешевым дофийским замком». Подобных замков ей пришлось скрыть столько, что не каждый их и видел в таком количестве за всю жизнь. Профессия взломщик обязывает и не с таким откровенным барахлом возиться. Отметила она и некоторую нервозность этого ночного специалиста, который специализировался на переделывании краденой ювелирки. Несмотря на то, что Мойник был жаден до одури, плюс недоверчив, работу он делал превосходно, выпуская из подпольного цеха вещи, практически не теряющие в статах после тотальной переделки. Откинув кусок засаленной дерюги, он продемонстрировал продолговатый жезл и золотой же шар со странными узорами. Пандоре хватило взгляда, чтобы убедиться, что работа выполнена на отлично, Она бы навскидку никогда не отличила подделку от оригинала. «Браво, Моник! С тобой приятно работать!» Эльфийка достала из инвентаря золота в звягнувшем мешочке и небрежно бросила ювелиру. Несмотря на то, что руки у него были заняты, Моник как-то умудрился освободить одну, чтобы ловко сгробастать плату, не уронив при этом сферу с жезлом. Пандорра бережно завернула все обратно, деловито забрав у него то, зачем пришла скрыв золотистый блеск каталочных глаз Моника и спрятала все в инвентарь. «Ладно, бывай», — послала она ему воздушный поцелуй, вознамерившись уйти. Возле уха что-то внезапно свиснуло, и в дверь перед ней сочно вошел короткий арбалетный болт, прочно уйдя наполовину в доску, на поверку оказавшейся не такой и хлипкой, намертво пригвоздив широкую щеколду. «Ну вот что за неписи жадные, а?» Моментально среагировала эльфийка, развернувшись. На сундуках экономят. Арбалеты тоже говно полное. Еще и дверной замок закрыли. Не торопись, цыпа. Из комнаты вышло трое, один из которых отложил разряженный арбалет, вытащив из-за пояса тесак. Нам бы погутарить с тобой. На лице Пандоры не было ни капли беспокойства, поскольку золото и то, что она только что забрала, уже лежало в ячейках инвентаря из которого после ее смерти Олухов ничего не обломится. Тесак, еще один дряной арбалет и видавший виды меч в руках третьего субъекта со зверской рожей. «Бывали расклады и похуже». «Со мной, мальчики!» — обворожительно улыбнулась она, слегка расставив руки. «Ну, давайте поговорим, раз вы так просите умело». «Чего надо?» — Пандора посмотрела на Моника взглядом, не сулившим тому ничего приятного. «Ложи на пол то, что взяла, свою снарягу и денежку, а мы за это не будем тащить тебя у праву!» Ощерился тип с тисаком. «Хоть ты и влипла по самое это! Скупка краденого — это тебе не шутки! Вмиг на каменолом не загремишь, цыпа! Ложи, говорю, доживо да во «Во-первых, ложусь коты под дверью, а нормальные люди кладут, а во-вторых...» «А вы сами-то не сильно похожи на честных граждан. Скажите еще, что вот тот с ржавой железкой булочник». «Шибко грамотная», — оскалился тот, что с арбалетом. «Тогда клади». «Хорошо», — спокойно кивнула Пандора. «Я кладу». Подельники недоуменно переглянулись. «Ну, чего не кладешь?» Нетерпеливо осведомился второй, поведя арбалетом. «Кислый! Она что, издевается?» «Так я уже поклала». Эльфийка улыбнулась, прикинув расстояние до самого дальнего. «Хер я на вас клала, господа Катаржани!» С этими словами она просто исчезла, растворившись в воздухе. Свист еще одного болта, ожидаемо ушедшего в молоко, точно совпал со всхлипом типа с уже разряженным арбалетом. Появившись за его спиной, Пандорра с заученным движением нарисовала ему еще одну улыбку на шее, толкнув хрипящего под ноги заверещавшего фальцетом Моника. «Ах ты сука!» – взревел тесак, бросившись в сторону эльфийки, но та ушла пируэтом, исхитрившись из неудобного положения метнуть кинжал, который закончил путь в ноге мечника. Неудачливые бандиты еще даже не успели осознать, что из глумящихся над хрупкой девушкой охотников они превратились в баранов, когда серия ударов Пандора добила мечника и снова ушла в невидимость. «Ты...» Заревел во всю мощь легких тесак, не успев уклониться от метка пущенного кинжала. «Давай поговорим!» Так вроде поговорили уже. Вогнав кинжал кислому в печень, она еще несколько раз ткнула его в левую сторону груди. Когда тело грузно осело, Пандора повернулась к тихо скулившему Монику, который безуспешно пытался выдрать из щеколды арбалетный болт. «Моник, Моник!» – пропела девушка. «Что же тебе спокойно-то не работалось, а?» «Простите, госпожа, простите меня, демон попутал», прошептал он с надеждой, глядя на приближавшуюся смерть, которая поигрывала кинжалами. «У меня золото есть, заберите все». «А ты слышал о странной истории, которая случилась с Раниилом Хромым?» Б «Был ростовщик такой...» Его зубы уже отбивали дробь. П «Повесился...» «Повесила, Моник, повесила! Он тоже непорядочно со мной поступил!» одна оскалилась Пандорра. Бегла, обшарив дом ювелира, эльфийка бережно свернула кусок пергамента с тщательно изображенным на нем чертежом жезла и тверди, не забыв прихватить найденные ценности, и также незаметно растворилась в тени ночных улиц. Добропорядочные жители, слыша крики в ночи, никогда не пойдут проверить их источник совершенно точно зная, что этим должна заниматься стража. Хорошие люди по ночам не орут, известно доподлинно. То ли стража в ту ночь пренебрегала своими обязанностями, предпочтя коротать смену за кружкой пенного Эля вместо прогулок по неспокойным улицам, то ли ставни у горожан города Честный Край были и вправду добротными, но Моника нашли лишь на рассвете. В его доме помимо хозяина за которым никогда не водилось ничего предосудительного, нашли еще три тела бандитской наружности, в коих стражники с радостью опознали Кислого и его подельников. С ними Моник, светлого ему пути по верхнему плану, несмотря на кажущуюся при жизни трусоватость, смог справиться кухонным ножом, так и не выпустив его из рук после смерти. Королевство Вардейл, Квартал веры за день до окончания ежегодного турнира. Ни один вечер она размышляла, как же осуществить на первый взгляд совершенно безумный план полярника. Да что на первый, и на второй, и на все последующие взгляды. Но Пандора никогда не отметала оказавшиеся невыполнимыми задачи. В том и весь смысл. Тем слаще победа, чем труднее путь к ней. Когда орк предложил ей проникнуть в главный храм Двоединого, Она даже не опешила, она сразу подумала, что этот игрок не в себе, раз предлагает ей самолично спустить в унитаз всю наработанную репутацию с двуединым, который является ее основой для заработка в Вирте, позволяя конвертировать в Реал приличные суммы. Изначально эльфийка даже не сомневалась, она его кинет, причем показательно. Но вот когда этот безумец заставил принести ее божественную клятву, она впала в отчаяние. «Ну а что прикажете делать?» Выбор был очевиден, или полностью пересоздавать перса, теряя возможность заработка в принципе, или же изыскать способ и выполнить их сорком соглашение. Черт, и это именно в тот момент, когда ей так нужны деньги. Вот на кой хрен, спрашивается, она вообще полезла к этому долбанному дроу? Да, добычу она подняла знатную, но весь этот отворах проблем, которые она огребла в лед, совершенно точно того не стоил. Но Пандора, она же Анна Волкова в реале, все же сумела выторговать для себя приемлемые условия, казалось, безвыходной ситуации. Достойная оплата и переход в подающий надежду новообразованный клан со сменой фракции. В этом она видела особую перспективу, полагаясь на свое феноменальное чутье, редко ее подводившее. Да и тот спектр непонятных умений, которых ну никак не может быть у орка с его уровнем, заставил сделать стойку и присмотреться повнимательнее к загадочному клану мастеров мглы, о которых она не нашла никакой информации, за исключением того, что недавно Альянс Милитари объявил им войну. Альянс клану? Невероятно! Впрочем, если вспомнить методы, которыми оперировал полярник, чтобы выдать ей это задание, совершенно неудивительно. Тут два варианта. Или ребята далеко пойдут, наведя конкретного шухеру в игровом мире, Или их просто переедут, похоронив даже упоминание о маленькой и гордой птичь, то есть клане. Всего пора дней ей понадобилось на то, чтобы понять, храм не приступен. Но выход все-таки нашелся. Им оказалась крыша, а точнее купол самой тонкой и высокой башни храма. И если подвальное проникновение, ровно как и через один из трех входов в храм, девушка отмела сразу же, по причине невозможности, то крыша оказалась единственной надеждой на благополучный исход. Осталось только забраться на эту умопомрачительную высоту по совершенно гладкой, практически отполированной отвесной стене, где щели между блоками настолько тонкие, что не просунуть и лезвие ножа. Тогда дело будет шляпе. М-да, легко сказать. Почти десять часов игрового времени и полный инвентарь зелий маны с зельями восстановления потребовались ей чтобы вскарабкаться на башню. И это она не брала в расчет купленные за совершенно невообразимую сумму лапы Феридия, эпического снаряжения для профессии вор, без которых эта затея попросту оказалась бы невозможной. Ну ничего, она знает, кому выставить за них счет. Заказ нестандартный, так что пусть платит. Постоянно восстанавливая запас маны, чтобы ни в коем случае не спал инвиз, Она опасно зависала, временами держась практически на коготочках, чтобы выпить фиал, и карабкалась все выше, увеличивая расстояние между собой и каменной площадкой внутреннего двора храма двуединого. Когда ей, наконец, с трудом удалось перевалиться через хрипкий парапет, опоясывающий полукруглый купол, она обессиленно вытянулась на крохотной полоске между основанием купола и каменным ограждением. «Охренеть!» Тихо выдохнула она, тяжело дыша. «Кому расскажи, не поверят». «Ну, почему же не поверят?» Неожиданно раздался над ухом вкрадчивый голос, а сердце эльфийки моментально рухнуло в пятки бетонной плитой. «Я сам видел». заорала Пандора, шарахнувшись от источника странного голоса, и прежде чем отдать отчет своим действиям, сиганула вниз. Неожиданно сильная рука схватила ее за шиворот а девушка, замерев, повисла в воздухе. Вторая рука мягко закрыла ей рот. «Ты чего орешь, блаженная? Стражу хочешь переполошить?» Зло зашипел обладатель страшного свистящего голоса. Девушка яростно болтала ногами, совершенно обезумев от страха, пытаясь вырваться. м м Я сейчас уберу руку!» поставил неизвестный перед фактом. «Если пискнешь, отправишься вниз!» «Ты меня поняла, ушастая! Кивни, если понимаешь, о чем я!» Пандора опасливо закивала, будто опасаясь, что от ее резких движений неизвестный просто не удержит девушку, и она отправится на встречу с внутренним двором храма. «Молодец!» – раздался довольный шепот. Ее резко рвануло, и Пандора почувствовала под своей пятой точкой нагретую поверхность парапета. Рука неизвестного продолжала держать ее за шиворот, будто нашкодившего кутенка. «Ты кто нахрен такой, мужик?» Пересохший рот никак не хотел выталкивать знакомые слова. Б, «Б***!» Наконец выдохнула она. Опасливо повернув голову, ей немедленно захотелось снова сброситься вниз. Лишь бы не видеть того, что предстало взору. Боевая трансформа высшего вампира смазалась, а через секунду девушка увидела спокойное лицо мужчины с багровыми глазами. «Вместо той жуткой твари, которая только что была на его месте!» «Позвольте представиться!» Вампир учтиво улыбнулся, на мгновение показав кончики желтоватых клыков. тол ин хассара к вашим услугам, леди!» Здрасьте, Еле слышно ответила девушка и неожиданно для себя икнула.